Евро-нейро. Из-за чего, интересно, она начала забывать? Из-за химикатов в краске для волос, которая однажды на две недели сделала кожу её головы ярко-красной. Из-за токсинов в лаке для волос Аква-нет? Популярная американская марка лака для волос, вышедшая в масс-маркет в начале 1960-х. В составе лака в своё время были химические соединения, связанные с высоким риском для здоровья. которому она пользовалась два, а иногда и три раза в день в течение 30 лет. Не дыши, говорила она, нажимая на распылитель и исчезая в облаке холодного белого тумана. Или из-за рейда, которым она покрывала весь кухонный стол, как только видела муравья? Была ли это случайность? Генетика? Серия микроинсультов? Что-то в питьевой воде? Антиперспирант с содержанием алюминия? Недостаток сна? Она жаловалась на храп отца со дня свадьбы. Переизбыток телевизора? Отсутствие хобби? Хобби, сказала она вам однажды. Да у кого есть время на хобби? Может, ей следовало есть больше черники, меньше масла, читать больше книг, прочитать хотя бы одну книгу. Вы не помните, чтобы хоть раз видели её читающей, хотя на её тумбочке, рядом с горой носков, всегда лежала стопка книг, которые она собиралась прочитать. Я ок, ты ок. Как разговаривать с подростком? Французский язык за неделю. Или во всём виновата гормонатерапия после менопаузы? Эстрадиол. Провера прогестогеновый противоопухолевый препарат. Высокое давление. Лекарства от высокого давления? Недиагностированные заболевания щитовидной железы? Глубокая и затяжная депрессия, в которую она впала через год после того, как ее мать умерла, не дожив три дня до 101 года? «Что же мне теперь делать?» — говорила она. «Или во всем виноваты вы? Вы редко звонили. У вас никогда не было детей». Поскольку за исключением короткого пятимесячного периода на 45-м году вашей жизни слишком поздно. После внезапного и неожиданного разрыва с мужчиной, с которым вы были помолвлены, вы никогда не хотели детей. Вы рано ушли из дома и уехали в далёкий город, откуда почти никогда не приезжали. А когда приезжали, то сразу шли в свою детскую комнату, впоследствии её спальню и тихо закрывали дверь. но через пять минут она ее открывала, и потом с регулярными пятиминутными интервалами на протяжении всего вашего короткого, но утомительного визита заходила к вам, чтобы рассказать последние новости. Чей муж покончил с собой, выпив пять литров джинна в съемной комнате мотеля в Вентуре? Кто только что объявил о банкротстве? Кто случайно забеременел в первый раз в возрасте 49 лет? Еще есть надежда! чья дочь была спасена в Микронезии после двух с половиной дней дрейфа в Тихом океане на маленькой резиновой лодке. Она выжила, питаясь только каплями от кашля и дождевой водой». У кого обнаружили фибромиомы, под агру близнецов, опухоль меланому, у кого случился окончательный нервный срыв, и она стояла голая под дождём на парковке у супермаркета, потрясая кулаком в небо в 3:00 ночи и крича: "Есть там кто-нибудь?" Её было слишком много. Она действовала на нервы, завораживала, ужасала. Дайте этой женщине успокоительное, сказал ваш бывший муж, увидев её в первый раз. Чуть позже, на следующий день после того, как он ушёл от вас, она очень правильно сказала: "Ты смотрела на него больше, чем он на тебя". На следующий день, после того, как ваш отец отвёз вашу мать в дом престарелых, её последняя прогулка. Он попросил домработницу Гвадалупы не снимать простынь с её кровати. «Пожалуйста, подожди до следующей недели», — сказал он. «Гводолупы, которая всегда очень любила вашу мать, та наняла её восемь лет назад, до того, как начала терять память, и чья собственная мать приходила с ней каждый понедельник утром, чтобы помочь убрать дом, пока в возрасте сорока шести лет у неё не обнаружили четвёртую стадию рака груди с метастазами. Пятой стадии не существует», — напомнила вам мать. Ответила. «Да, мистер Пол, я понимаю». На следующей неделе он снова попросил её не заправлять кровать, и на следующей. Итак, постель вашей мамы, когда-то ваша, остаётся неубранной до сих пор. Прять её волос всё ещё тёмных. Краска Klerel, оттенок натуральный чёрный, лежит на подушке. Подушка не взбитая, всё ещё хранит отпечаток её головы. У изножья кровати наполовину скрыты лежат её старые розовые тапочки. Хорошая она забралась с собой в дом престарелых. Первые несколько дней, как рассказывает медсестра, ваша мать бродила по коридорам, стучала в двери, открывала шкафы, заглядывала под кровати, звала вашего отца. Она была в панике от того, что её оставили одну. Но потом она начала успокаиваться. Теперь она каждый день повторяет одно и то же. Мой муж приедет за мной завтра. Отец признаётся вам по телефону, что тоже ищет её. Всякий раз, проходя мимо её спальни, он заглядывает, чтобы проверить, не там ли она. Иногда он просыпается среди ночи и поглаживает кровать рядом с собой, чтобы убедиться. Хотя прошло уже более 6 лет с тех пор, как они спали в одной постели, и он точно знает, что её нет рядом. Иногда он слышит, как она зовёт его с другого конца дома, или различает шуршание её тапочек по ковру за дверью его спальни. Вчера вечером ему показалось, что она стоит на кухне в своём выцветшем синем фартуке и моет в раковине грязную посуду. И как на мгновение всё стало хорошо. Вам так и хочется сказать ему, что она ненавидела эту посуду, этот фартук, эту раковину. Но потом вы задаётесь вопросом: А кто же тогда он, если матери нет на кухне? Одинокий старик в пустом доме. К вашему приезду она сидит в дневной комнате у окна, выходящего на улицу, и наблюдает за детьми, идущими из школы. Её руки аккуратно сложены на коленях, как две птицы. Ногти чистые, волосы гладко зализаны. Она кажется спокойной. Возможно, она на успокоительных. Но как только она видит вас, то начинает волноваться, чуть не плачет. Ты пришла, говорит она. А затем она понижает голос до шёпота. Мне так стыдно. Я не могу дождаться, когда сяду в машину и поеду домой. Первые признаки болезни, которые вы предпочитали игнорировать, конечно, появились давно. Баночка увлажняющего крема в морозилке, неоднократно подгоревший рис. Кастрюля с кипящей водой, оставленная без присмотра на плите, и кусочки сгоревшего и взорвавшегося яйца, которые ваш отец терпеливо соскребал с потолка. Слегка расфокусированная улыбка. Лишь на долю секунды, такая короткая, что была едва заметна, но на этот краткий миг вы понимали, что вас не существует, которая требовалось ей, чтобы узнать ваш голос, когда вы звонили по телефону. Стопка наполовину исписанных рождественских открыток, которые вы нашли разбросанными по столу 26 декабря. Вот и ещё один год прошёл, написала она в начале каждой из них и на этом остановилась. И телефонные звонки, которые начали поступать в тот же день и продолжались весь следующий день и всю следующую неделю и весь январь. Эль, ты в порядке? Просто хотела убедиться, что ты ещё жива. Всё хорошо? Да, да, отвечала ваша мама. В порядке, всё хорошо, просто немного э устала. Хотя к тому времени она уже перестала готовить, перестала ходить по магазинам, перестала плавать, перестала убирать одежду и каждый вечер сваливала её на спинку выцветшего розового кресла, которое вскоре уже нельзя было назвать креслом. И вот однажды вы заметили, что она перестала протирать очки. Линзы были заляпаны жирными отпечатками пальцев. А правая погнулась и разболталась. Как спросили вы её, она вообще что-то видит в этих штуках? И вслед за этим вы не смогли удержаться. Ты похожа на сумасшедшую. Но вы не знали. А как вы могли знать? Она всё ещё могла посчитать размер чаевых в чеке китайского ресторана Фу Юань Лоу в торговом центре, куда они с отцом ходили каждое воскресенье в 6:00 вечера. 20% с округлением до ближайшего доллара, а если это была Фэй, их любимая официантка, то 25%. Она всё ещё помнила про ваш день рождения. Она всё ещё помнила про день рождения вашего брата и день рождения другого вашего брата, того самого, который спустя 39 лет, ребёнок, всё ещё не помнил ничьих дней рождения, кроме своего собственного. Она помнила код от своего первого велосипедного замка 6-15-39 и номер поддержанного Форда 49-го года, который она купила в 1954 году за 500 долларов, Целое состояние, когда получила свою первую зарплату в больнице. Она помнила адрес нового врача, к которому она ходила утром с отцом, помнила номер кабинета нового врача, номер телефона нового врача и имя секретарши нового врача, во что была одета секретарша нового врача. Она выглядела как бродяжка. Всё это она помнит до сих пор. Но ну и пусть она поливала любимый цветок отца 4-5 раз в день, и это привело к его внезапной и преждевременной смерти и небольшому потопу, на самом деле луже, на обеденном столе из красного дерева. Мы просто купим другой, сказал отец. Имел ли он в виду орхидею или обеденный стол? Вы не помните. Наверное, и то и другое. Но ну и пусть она настаивала на том, чтобы придумывать свои собственные правила за рулём. Я поверну на Красный, несмотря ни на что. Ну и пусть она трижды за 15 минут спросила вас, не нужно ли вам новое нижнее бельё. Она всегда думала о вас. Или рассказала одну и ту же историю пять раз подряд. Дочь Квахаш вышла замуж за Мармона. Или иногда неправильно произносила ваше имя. Что такое лишний гласный или два или пропущенный согласный? Новый врач сказал, что это не Альцгеймер. «Если бы это был Альцгеймер, — сказал он, — она бы не помнила о поездке с отцом в супермаркет на прошлой неделе или о предстоящем обеде в ресторане со своей лучшей подругой Джейн. Не могу дождаться». Это была фронтотемпоральная деменция, ФТД. Вот некоторые симптомы. Постепенное изменение личности, неадекватное поведение на публике, апатия, увеличение веса, импульсивность, стремление к накопительству. Когда отец спросил о прогнозе, новый врач, бывший скрипач-вундеркинд из Израиля с мягким голосом, который считался одним из лучших, сложил руки и вздохнул. Он сказал, что болезнь неизлечима. Атрофия лобной доли. То же самое было у Равеля. В течение многих лет она жила в ожидании большой катастрофы. Каждый вечер, прежде чем лечь спать, она проверяла, закрыты ли дверцы кухонных шкафов на сейсмостойкие защёлки. «Моя посуда!» Она запасала еду в кладовке. Банки с министроны, шпинат со сливками, мясные консервы, пакеты с рисовыми крекерами Сен-Бэй, миниатюрные баночки Мауна-Лоа с орехами Макадамия. Её любимая еда на случай катастрофы. Потому что никогда не знаешь, нужно быть готовым, Беда может настигнуть в любое время дня и ночи. Машину, вернувшись от столкновения с вашей в самый последний момент, стук в дверь в предрассветный час, открывайте. И вот наконец большая катастрофа пришла. Она стала каждое утро засовывать в лифчик салфетки, чтобы не было видно сосков. Она настаивала на том, чтобы изо дня в день пить кофе из одной и той же грязной чашки из полистирола. Она зациклилась на грузовиках, они были ужасны. В новостях по телевизору хороших новостей не было. Неуправляемых детях в ресторанах во всем виноваты родители. В красных сигналах светофора она их ненавидела. В полицейских машинах их следовало запретить. Когда её кузина Хария взяла её на выходные на остров Каталина, раскрашенные статуи буйволов на главной улице Авалона свели её с ума. Какие они ужасные! В продуктовом магазине, когда она видела кого-то похожего на себя, маленького роста, в возрасте с чёрными волосами, с узким разрезом глаз, она подбегала к этому человеку и спрашивала: "Извините, я вас знаю". Обычно на неё смотрели и спрашивали в ответ: А я вас знаю, но на этом их общение заканчивалось. Её постоянное желание быть со своими. Женщина по ту сторону занавески вьетнамка. У неё красивое лицо без морщин. У неё блестящие чёрные волосы. Она никогда не встаёт с кровати. К ней никогда не приходят гости. Она не произносит ни слова. Большую часть времени она спит. «Девяносто три года», — сообщает вам медсестра. «Не думаю, что она выживет», — добавляет ваша мама. Она берёт две таблетки из крошечного бумажного стаканчика и проглатывает их. «Когда мне станет лучше», — говорит она вам, «мы пойдём по магазинам. Я куплю тебе новое платье». За окном молодая женщина на парковке умоляет своего ребёнка выйти из машины. «Ваша мать стучит по стеклу один раз», А затем поворачивается к вам. "Ты знаешь, что тебя кормили грудным молоком?" спрашивает она. Пять раз в неделю в течение 4 лет она навещала собственную мать в точно таком же доме престарелых. Она чистила ей зубы нитью, она расчёсывала ей волосы, она старегла ей ногти, она массировала ей ступни и втирала лосьон с алоэ вера, обогащённый витамином Е, в промежутки между её пальцами. Она читала ей некрологи из газеты «Рафу Симпо». Госпожа Мацуэ умерла от осложнений после инсульта. И каждую пятницу она непременно приносила ей её любимые сладкие бобы Мандзю из пекарни Фугэ Цудо. Она так хорошо о ней заботилась, говорили вам нянечки, что нам ничего не нужно было делать. «За все годы вашего отсутствия дома вы ни разу не пригласили мать навестить вас». Вы ни разу не написали ей. Вы ни разу не позвонили, чтобы поздравить её с днём рождения. Вы ни разу не свозили её в Париж, Венецию или Рим, во все те города, которые она всегда мечтала увидеть. Когда отец выйдет на пенсию, говорила она. Но потом, в конце прошлого года, когда он наконец вышел на пенсию, он был слишком уставший. в города, куда вы сами ездили не один, а несколько раз, на свадьбу, в медовый месяц, на литературный фестиваль, на церемонию награждения, на премьеру театральной постановки на французском языке вашего второго романа, который вы написали на основе самых болезненных и трудных лет ее жизни. А вот она отвезла свою 81-летнюю мать в 10-дневный листопадный тур по Новой Англии в год вашего отъезда в колледж. купила билеты на самолёт, арендовала машину, забронировала отели, проложила длинный извилистый маршрут через три штата, так чтобы точно попасть на тот момент, когда листья будут на пике своих красок. И несмотря на то, что она никогда, за исключением того единственного раза во время войны, не была к востоку от реки Сан-Хуакин, она сама вела машину. Когда она спросила вас, почему вы не были ближе, Вы ответили, что не знаете. Вы закрывали дверь, вы отворачивались. Вы выросли тихой и смиренной, как животное. Вы разбили ей сердце и выписали. А теперь, теперь, когда вы наконец вернулись домой, уже слишком поздно. Ваша подруга Кэролин только что свозила свою мать в двухнедельный круиз на Аляску и сказала, что это была лучшая поездка в её жизни. В дверной проём комнаты для занятий вы видите её фигуру, сгорбившуюся над круглым столом вместе с другими пациентами и обводящую по контуру кролика на рифлёной бумажной тарелке. Над ней на стене орёт телевизор. Вы касаетесь её плеча сзади, она замирает и поднимает на вас глаза. "Это может и пятилетний ребёнок", говорит она, и опять начинает обводить кролика. Через несколько секунд она снова останавливается. У тебя слишком сухие волосы, говорит она. А потом: "Где твой отец? Всякий раз, когда звонит телефон, и кто-то спрашивает вашу мать или хозяйку дома, ваш отец говорит, что она не может подойти к телефону, и это правда. А потом говорит, что передаст сообщение". и записывает его неразборчивым почерком в красной записной книжке на пружинке, которую держит возле тостера на кухонном столе. Перезвонить дантисту, чтобы записаться на следующую чистку. Или говорит звонящему, что вашей мамы нет дома, что тоже правда, хотя больше правды было бы сказать, что её больше никогда не будет дома. Иногда он снимает трубку после первого же звонка, испугавшись, что это звонят из дома, и случилось что-то ужасное. Ваша мама упала в душ и сломала бедро, подавилась за обедом, бьётся в истерике, плачет и хочет вернуться домой. «Обещаю, я буду вести себя хорошо!» Но всё чаще и чаще он позволяет телефону звонить до тех пор, пока автоответчик не снимет трубку и не зазвучит её голос. На мой чей жаль, но мы сейчас не можем подойти к телефону. Ещё одна причина, по которой он не любит отвечать на звонки это его акцент, харо, о котором вы даже не подозревали. Поздравляю, пока однажды не пригласили домой одноклассницу. "Почему, спросила она, твой отец дал тебе имя, которое он даже не может произнести?" В половине случаев человек на другом конце провода не понимает, что говорит ваш отец. И в одном случае из десяти кладёт трубку. На звонки всегда отвечала ваша мать, без акцента. Ваш отец рассказывал, что в раннем детстве у него была пара певчих птиц. Он не помнил их названия на английском, которых он держал в бамбуковой клетке у печки. Это было много лет назад, в крошечной горной деревушке в Японии. Птицы пели с утра до вечера, и время от времени одна из них откладывала красивое яйцо в крапинку. Однажды одна из птиц, он не знал какая именно, они выглядели совершенно одинаково, умерла. Другая птица перестала есть и очень исхудала. В доме стало тихо. Он посадил птицу у окна, чтобы она могла слышать пение диких птиц на улице, но она всё равно не ела. Целыми днями она сидела на жёрдочке с опущенной головой, становясь всё тоньше и тоньше, и он был уверен, что она умрёт. Однажды утром он проснулся от того, что птица снова щебетала. Его мама повесила в клетке маленькое круглое зеркало, и теперь птица сидела на жёрдочке и пела своему отражению. Она снова начала есть и прожила ещё 9 лет. Что же птица увидела в зеркале? Думаете вы сейчас своего мёртвого товарища или собственный образ? Или это одно и то же? Когда отец впервые рассказал вам эту историю, ваша реакция была совсем другой. Глупая птица, сказали вы. Вам было 8 лет, и вы только что закончили третий класс. День святого Валентина. По дороге к матери ваш отец хочет заехать в магазин и купить ей дюжину красных роз. чего он никогда не делал раньше. Когда вы заходите в комнату, она смотрит на него и отворачивается. На вас она вообще не смотрит. Вы знаете, кто этот человек? спрашивает её медсестра. Конечно, знаю, это мой муж, отвечает ваша мама. Не позволяет ей улыбки обмануть себя, добавляет она. Когда отец выходит из палаты в поисках вазы, ваша мать наклоняется к вам и шепчет: Он стареет. Она довольно часто теперь смотрит на свои руки, и сначала вы не можете понять почему. Потом в один прекрасный день где моё обручальное кольцо? За коробкой с салфетками в верхнем ящике прикроватной тумбочки отца. Когда-то у неё были немалые надежды. Она хотела иметь идеальных детей с прямыми чёрными волосами и красивый дом с камином и большим задним двором, где дети могли бы бегать и играть. После двух попыток, одна из которых была неудачной, артерии в сердце ребёнка были смещены, а другая нет. Она получила идеальное дитя, вас, за которым последовали ещё двое мальчики. Каждый идеален по-своему. У неё появился хороший дом, Хоть и на отшибе, камин с уютным газовым пламенем и довольно большой двор: качели, вишнёвое дерево, кирпичный пруд, наполненный рыбками кои. Теперь всё, чего она хочет, это оказаться в машине с вашим отцом. Разве не здорово было бы поехать кататься, и чтобы я указывала дорогу, спрашивает она его, когда он собирается уходить. Ты мог бы разрешить мне побыть штурманом? На следующий день она говорит мне сестре: "Яйца пропали, значит, секса больше не будет". Воспоминания из прошлого. Весенняя уборка. Вы помогаете ей разобраться в шкафах и избавиться от вещей, которые ей больше не нужны. Старый корсет, металлические крепления которого погнулись и заржавели. Грязная белая расчёска с наполовину выпавшей щетиной. У вас есть точно такая же грязная расческа в таком же плачевном состоянии, от которой вы, как ни стараетесь, не можете избавиться. Она купила ее вам 35 лет назад у продавщицы Эйвен, которая постучала в вашу дверь. Резиновый пояс, сломанные пластмассовые часы с мини-маус. Что-то еще? Грелка? Клизма? Вы не можете понять, что это. «Это спринцовка!» — кричит ваш отец с другого конца комнаты. Круглый розовый пластиковый футляр, внутри которого вы находите диафрагму. Вы протягиваете ее ей. Выбросить или оставить? «Если я снова забеременею, я закричу», — говорит она. Из глубины шкафа вы достаете старый белый лабораторный халат из больницы Альта Бейтс. Выбросить! Красный китайский шелковый жакет с голубыми и золотыми вышитыми цветами, подаренный ей подругой из бассейна, миссис Фонг. «Хлам выбросить!» Пара туфель папагалла с раздельными пальцами, каблуки стоптаны до огрызков. «Мусор!» Синий пиджак в полоску, который она купила в брендовом магазине за неделю до вашего выпускного в колледже. «Я больше никогда его не надену!» Дешёвая блузка из пулиэстера, которую она давным-давно купила на распродаже в галантерейном магазине с сохранившимися бирками – Финальная распродажа, скидка 50%. Это сохрани, говорит она. Она может мне когда-нибудь понадобиться для дома престарелых. И тут же начинает смеяться и вы тоже, потому что это шутка. Она же не всерьёз, она просто пошутила. Сегодня, когда вы навещали её, она была одета в полиэстеровую блузку из галантерейного магазина и пару тёмно-зелёных трикотажных брюк, которые вы не видели раньше. общественная собственность. Узнаете вы позже. Медсёстры расчесали ей волосы и намазали щёки румяными. Я ждала тебя, говорит она. Рядом с ней на кровати лежит наволочка, набитая её одеждой. Сегодня меня отпустят домой. По другую сторону полузадёрнутой занавески тихонько похрапывает вьетнамка. Её рот широко раскрыт, одна тревожно тонкая рука небрежно вытянута поверх простыни под странным углом, как будто её уронили с неба. "Я бы хотела, чтобы она проснулась", говорит ваша мама. Вы начинаете одну за другой доставать её одежду из наволочки и складывать обратно в ящики. "Вот", говорит она. "Давай я тебе помогу" и показывает, как правильно складывать блузку. Ваш отец цепляется за мелочи У неё получилось написать своё имя, как оказалось, в последний раз, и это повод для радости. По крайней мере, говорит он, она всё ещё может писать. По крайней мере, она всё ещё может читать. По крайней мере, она всё ещё может определять время. По крайней мере, она всё ещё может сама поесть. По крайней мере, она всё ещё знает, кто он. По крайней мере, она всё ещё знает, кто она. когда видит своё собственное лицо в зеркале в ванной умница когда он читает статью в Scientific American о лекарстве которое останавливает накопление аномальных белковых отложений в клетках мозга старых мышей он не может дождаться чтобы рассказать вам об этом они скоро найдут лекарство вы всегда думали что она будет жить вечно она никогда не болела она никогда не жаловалась никогда ничего себе не ломала Сколько вы себя помните, она была сильна как бык. Она могла открыть любую банку, открутить любую крышку, закрыть любой чемодан. Подожди, да и я. У неё был высокий подъём. У неё были потрясающие ноги на танцевальной площадке, сказала вам однажды её кузина. Её всегда можно было узнать по ногам. Её лицо было гладким и безупречным. На протяжении многих лет ни одной морщинки. Когда вы семьёй ходили в ресторан, люди хвалили вашего отца за четырёх прекрасных детей. Они думали, что ваша мать — это ваша старшая сестра, та, которая у вас должна была быть. Каждый Хэллоуин ваш брат наряжался в неё. Юбка-кринолин с валанами и аппликацией пуделя, кашемировый свитер с бисером и фальшивыми жемчужинами, розовая помада цвета фламинго, нейлоновые чулки, Lively Lady телесного цвета. Тёмно-синие туфли, набитые газетами, чтобы вместить его крошечные ножки. Он был необыкновенно красивым ребёнком, даже красивее, чем ваша мать, даже красивее вас. У него были огромные чёрные глаза и целая копна тёмных кудрявых волос. "Ты, наверное, закрутила с молочником", говорили люди вашей матери, которую он отращивал. Все думали, что он девочка. Но потом раздавался мальчишеский голос: "Бу". А вы наоборот больше походили на своего отца: тонкие узкие губы, высокий лоб, квадратные руки, как у рабочего. Каждый Хэллоуин вы наряжались черепахой. Сейчас ваш отец ездит по городу один на своём старом коричневом бьюике. На заправку, в парикмахерскую, в супермаркет, вниз по холму к дому, чтобы навестить вашу мать. Её машину, синюю, он выводит из гаража раз в неделю, чтобы поддерживать двигатель в рабочем состоянии. Иногда соседи удивляются, увидев его за рулём. «А где Элис?» Мало-помалу она начинает исчезать. Её волосы редеют на макушке, а рот слегка перекашивается. Но как только вы входите в обеденный зал... Море пожилых женщин и случайных беспризорных стариков, выглядевших растерянными и одинокими. Всего 10 минут назад я бегал по траве. Её глаза загораются, и вы расплываетесь в широкой улыбке. Однако, когда вы подходите к её столику, вы понимаете, что улыбались незнакомцу. Это не та мама, не ваша. Ваша мама сидит за соседним столиком и спокойно ест свой обед с выцветшего жёлтого подноса из стекловолокна. Она всё ещё ест как леди, медленно поднимая вилку к губам, не торопясь, тщательно вдумчиво пережёвывая, время от времени промокивая уголки рта белой бумажной салфеткой, чтобы стереть случайную крошку. Никакой спешки. Она делает глоток молока через полосатую пластиковую соломинку. Вы не помните, чтобы когда-нибудь прежде она пила молоко, а затем смотрит на вас: "Ты всё ещё девственница?" спрашивает она. Ночью ваш отец по-прежнему спит на своей половине кровати. Просто не на её половине, остаются чистыми и не смятными. Одеяло с её стороны заправлено. На его комоде скапливаются журналы: Readers Digest, Oprah, Дом и сад, Семейный очаг. Нераспечатанные конверты Гарвардского бюллетеня Женское здоровье захламляют его стол. Он решает заказать специальную папку для писем с новостями Гарвардского бюллетеня Женское здоровье. 9.95 за кусок пластика. Он заказывает 6 таких папок и заполняет их выпусками бюллетеня. Ваша мама хранила их все, которые никто никогда не прочитал. По всему дому до сих пор расклеены жёлтые стикеры. На холодильнике на кухне: "Не забудь принять таблетки". Над телефоном: "Никогда не сообщай данные кредитной карты". На зеркале в ванной: "Ты выключила кран". На зеркале в спальне матери: "Голову выше". На тумбочке у кровати лежит её старый еженедельник, в котором она день за днём, неделю за неделей своим крошечным женским почерком делала одну и ту же запись: "Не вычёркивай завтрашний день". И она никогда этого не делала. Ваш отец убирает ежедневник в ящик стола. Он кладёт, наконец-то, спустя месяцы, её грязную ночную рубашку в корзину для белья. На стикеры оставляет На случай, если ей станет лучше и её отпустят домой, я бы не хотел, чтобы она запуталась. На следующий день после смерти своей матери ваша мать села в вашем отцеле в кресла в большой комнате и отказалась вставать. Она была подавлена, удручена, разгневана. Она подвела свою мать. Каким-то образом это всё была её вина. Но, напомнил ей отец, её матери был 101 год. 100, поправила его мать. Ей следовало больше пользоваться ходунками, посещать занятия по развитию памяти, ходить на бадминтон, воздушными шарами, записаться на сидячую йогу, а потом снова и снова. Как такое могло случиться? 3 недели спустя ваш отец позвонил вам и сказал, что беспокоиться. Твоя мама просто сидит в кресле, ест печенье и смотрит телевизор целыми днями, сказал он. Ему тогда пришлось признать, что у неё было несколько довольно трудных лет, когда она по 5 дней в неделю ездила в дом престарелых, чтобы навестить свою мать. Кто может винить её в том, что ей нужен отдых? Он решил, что даст ей год, до годовщины смерти матери, чтобы прийти в себя, а затем попробует встряхнуть её. Но годовщина прошла, а ваша мать так и осталась в своём кресле. Ещё одно воспоминание из прошлого. Ваша мать сидит на краю кровати, голова опущена, руки болтаются между ног, плечи сутулены. Полное поражение. Что случилось? спросили вы её. Ваша мама, которая всегда была стильно одета, с идеально выщипанными бровями, идеально нанесённым макияжем, у которой ни один волосок не выбивается из причёски, Ваша мама, которая ухаживала за вами, каждое утро перед тем, как вы уходили в школу, она поправляла заколку в ваших волосах, чтобы было как надо. Ходила с вами по магазинам. Вот пример. Вдевала нитку в шпульку своей старой чёрной швейной машинки Зингер и засиживалась до поздней ночи за шитьём. Шила для вас блузки в клетку, рубашки в стиле вестрен с карманами на завязках и классическими двойными манжетами. вашу первую юбку с оборочками, платье миди с V-образным вырезом, глубоким, но не слишком глубоким, и пышными рукавами на завязках, топ с бретельками на шее и вытачками по фигуре. Больше не знала, как надеть штаны. Как это застёгивать? спросила она. Может быть, именно тогда всё и началось. Её первое Рождество в доме престарелых. Вы приносите ей подарки, которые накануне вы с отцом весь вечер упаковывали за кухонным столом, слушая по радио Махали Джексон, её любимую. Когда вы спрашиваете, не хочет ли она сначала открыть подарок вашего отца, она отвечает: "Нет". Тогда вы протягиваете ей один из своих подарков маленькую коробочку с талисманом удачи в виде стрекозы. Она показывает коробку медсестре Видите, говорит она. Вот так сильно она меня любит, дарит мне крошечные подарки. Когда она открывает подарки вашего отца: пять пар носков, свитер с рисунком ар-гайл, махровый халат, банку орехов, пару тапочек из овечьей шерсти с мягкой кожаной подошвой, она говорит: "Он дарит мне столько подарков, потому что пытается задобрить меня". В следующую субботу вы звоните напомнить ей, что ваш отец заедет после обеда. «Вряд ли он по мне скучает», — говорит она. Однажды ночью, несколько лет назад, когда они ещё спали в одной кровати, храп вашего отца был настолько громким, он ревел, как лев, что ваша мама встала и пошла спать в вашу комнату. Однако через некоторое время она вернулась. Мне стало одиноко. На следующую ночь она снова ушла в вашу комнату, но на этот раз проспала там до самого утра. После этого пути назад уже не было. Привыкнуть можно к чему угодно. Вы ни разу не видели, чтобы ваши родители прикасались друг к другу. Вы никогда не видели, как они целуются. Вы никогда не видели, как они держатся за руки. Вы не видели ни одного жеста нежности между ними. И всё же, когда у вашего отца была инфекция мочевыводящих путей, и они с матерью пошли к урологу, чтобы выяснить причину, Врач быстро вышел из смотровой, тихо закрыл за собой дверь, а через минуту ворвался обратно с огромной ухмылкой на лице и сказал: "Секс. Бу. Каждый раз, когда ваша мама рассказывала вам эту историю, а рассказывала она её часто, она заливалась смехом. Это была первая из историй, которую она начала повторять. Ещё была история о миссис Мрозок. В тот день была ее очередь отвозить и забирать на машине своих и соседских детей, которая забыла забрать вашего трехлетнего брата из детского сада у подножия холма. Полицейский нашел его в миле от сада. Тот спокойно шел по оживленной магистрали в сторону дома. И история о том, как другой ваш брат, адвокат, наехал на ее босса, доктора Намуру, когда тот попытался обманом лишить ее пенсии. Я сказала ему, мой сын, Подал на вас в суд. И, конечно же, история про лагерь. Сторожевые вышки, гремучие змеи, заборы с колючей проволоки. Как ее мать убила всех кур во дворе за день до того, как они собрали вещи и уехали. Она перебила им шеи ручкой метлы, одну за другой, рассказывала ваша мама. И заканчивала историю всегда одной и той же фразой в десятый, в пятидесятый, в сотый раз. Это был кошмар. Фотография её матери до сих пор стоит на обеденном столе в столовой. Ваш отец часто смотрел на неё и говорил: "Почему ты не научила свою дочь стряпать?" За исключением риса, ваша мать готовила только американскую еду: мясной рулет, запеканку с тунцом, макароны с сыром, бефстроганов со сметаной и грибным соусом Кэмпл. А ещё ваша мама однажды со смехом рассказала, что всякий раз, когда она кричала на отца, он показывал на фотографию и говорил: "Она смотрит". Однажды днём, незадолго до того, как она уселась в своё кресло, ваш отец проснулся и обнаружил, что ваша мать исчезла. Он проверил задний двор, крыльцо, даже маленький сарайчик, где хранил все свои инструменты, но её нигде не было. Наконец он выбежал на улицу и стал звать её по имени. Но ответа не было. Когда он вернулся и открыл дверь гаража, то увидел, что она сидит на пассажирском сиденье коричневого Бьюика, ожидая, что они поедут на прогулку. Она накрасила губы и надела свои прогулочные туфли. Её сумочка аккуратно лежала на коленях. «Где ты был?» — спросила она его. «Сегодня вьетнамская женщина впервые бодрствует. Она следит за вами глазами, пока вы ходите по комнате. а потом касается своей груди. No English, говорит она и улыбается. Зубы у неё ярко-белые и идеальные, глаза танцующие чёрные шары. Это ты, дочка, спрашивает она. Позже ваша мать скажет: "Разве раньше не у всех вещей было название? Ваш отец занимается тем, что коротает время. Читает газету от корки до корки". изучает и быстро осваивает судоку, наблюдает за солнечным затмением через крошечное отверстие в картонной коробке. В апреле он занимается налогами, сажает новые деревья вдоль забора, граничащего с задним двором соседа. Это его вечная одержимость приватностью. Извиняется перед умирающим рододендроном в саду. Даже у червяка длиной в сантиметр, сказал он вам однажды, есть душа длиной в полсантиметра. а затем быстро спиливает его. Предпринимает полусерьёзную попытку навести порядок в гараже, наконец-то, после более чем 30 лет. Покупает шагомер и начинает ходить километр, полтора, два, и однажды он решает создать сад камней под окнами спальни вашей матери. Он заказывает три мешка белого гравия в питомнике Оверлук. И с помощью системы рычагов, блоков и верёвок, прикреплённых к забору в самой прочной и устойчивой точке, до того как начать преподавать математику в колледже, он был инженером по образованию. Тащит семь больших белых камней из оврага за домом. Он не торопится. 2 или 3 дня он расставляет и переставляет камни, пока они не смотрятся как надо. Какой логикой он руководствуется, как определяет промежутки между ними и идеальную конфигурацию, вы не знаете. По сравнению с мамой, сказала однажды восьмилетняя дочь вашей подруги Анны, отец чужак. Он снимает сад камней на полароид и приносит фото в дом престарелых, чтобы показать вашей матери. Ты убил растение, спрашивает она его. Когда вы возвращаетесь из короткой поездки за границу, Десятидневной писательской конференции на юге Умбрии. Ваш отец сообщает, что её левая нога начала волочиться. Он говорит, что её посадили в инвалидное кресло, чтобы не рисковать падением. Уже через неделю её ноги выглядят тонкими, как прутики. Кроме того, она стала намного тише и больше не улыбается. Это беспокоит его больше всего. Когда вы входите в её комнату, она сидит в инвалидном кресле у окна, держа в руках маленькое круглое зеркало и пристально с подозрением разглядывает половину своего лица. Каждое утро, когда вы были ребёнком, вы наблюдали, как она занимается лицом перед зеркалом в ванной. Я никогда не могла угодить своей матери, говорит она. Вы забираете у неё зеркало и кладёте его вниз стеклом на кровать. Её подбородок дрожит, а руки холодны, как лёд. Вы берёте их в свои, чтобы согреть, а она откидывается в кресле и закрывает глаза. «Спасибо», — говорит она. Затем она садится и широко раскрывает глаза. «Когда ты уйдёшь?» — спрашивает она. «Кто выключит свет?» Когда вы были ребёнком, всякий раз, когда вам было грустно, она говорила вам, «Посмотри в зеркало и улыбнись». Ещё она говорила, «Я не могу. Если кто-то просит у тебя игрушку, всегда давай поиграть. В основном вы так и делали. Никогда не ходи в гости без подарка. Иногда вы забывали. Всегда режь морковь по диагонали. Вы и сейчас так делаете. И если ты снова выйдешь замуж, не поставив меня в известность, тебя ждут неприятности». Вы сбежали со своим первым мужем, бывшим дзен-монахом, через две недели после знакомства на шестидневном молчаливом ретрите в горах Кацкелл. И о мужчинах в целом. Нужно притворяться, что воспринимаешь их всерьёз, и не всё на свете крутится вокруг тебя. Маленькие жесты, порывы доброты, как и прежде. За обедом, когда женщина в инвалидном кресле рядом с ней начинает плакать, Ваша мама подходит к ней, и гладит по руке. "Не плачь", говорит она. Когда вы приехали к ней в следующий раз, вьетнамской женщины уже не было. Просто не сняты, кровать продезинфицирована, её вещи, те немногие, что были, аккуратно сложены в большой чёрный пластиковый мешок для мусора. "Она умерла во сне", сказала вам санитарка. К концу дня её место уже заняла более молодая женщина Хокуджин. японский термин для людей европейской внешности, по имени Сара. Саре около пятидесяти, она элегантно одета, у неё аккуратные ухоженные ногти и широкая дружелюбная улыбка. Если бы вы встретили её с тележкой в продуктовом магазине, то и не взглянули бы на неё дважды. Но её словарный запас состоит всего из одного трагического слова — тан. «Где моя подруга?» — спрашивает ваша мама. И затем до самого конца вашего визита она молчит. Ей теперь так мало надо, что бы вы ни сделали для неё: поправили очки, открыли пакетик с соком, вытерли салфеткой крошки с её лица, пригладили ей волосы, она тихо, но чётко говорит: "Спасибо". "Наслаждайся, пока есть возможность", говорила она вам, потому что как только стукнет 50, начинается один ремонт за другим. Вам скоро стукнет 50, а ремонтные работы уже начались. Физиотерапия против синдрома замороженного плеча, удаление 3 подозрительных родинок, ортопедические накладки против плантарного фасциита и глаукомальное бесполезное против артроза колена. После последнего визита к врачу ЖКТ по поводу боли в желудке, возникающей каждый раз, когда вы начинаете есть, вы решаете больше заботиться о себе. Отныне вы будете подниматься по лестнице, а не только спускаться. Вы продлите своё членство в тренажёрном зале. Вы сотрёте пыль со своей мантры и снова займётесь медитацией. Вы бросите курить, похудеете, улучшите свой рацион, откажетесь от мяса, молочных продуктов, кофе, откажетесь от солёных крендельков. Вы станете веганом, девственницей, ягиней, любителем свежего воздуха. «Нельзя вечно сидеть в своей комнате», — говорила вам мама, «хотя из-за исключения вашей краткой вылазки замуж вы в основном там и сидели, в конце концов вы писатель. Каждое утро на рассвете вы будете спускаться к океану и поднимать руки к небу, а затем медленно, благоговейно, с благодарностью и трепетом склоняться до земли и приветствовать восходящее солнце. Ещё один день». Она больше не смотрит в окно. Она больше не спрашивает про отца. Она больше не спрашивает, когда поедет домой. Иногда проходят дни, а она ни слова не произносит. В другие дни всё, что она может сказать это да. Ты хорошо себя чувствуешь? Да. Новое лекарство помогает? Да. У тебя что-нибудь болит? Да. Тебе здесь нравится? Да. Тебе одиноко? Да. Тебе всё ещё снится твоя мама? Да. Моя блузка слишком обтягивающая. Да. Если бы ты могла сказать мне что-то одно, что бы это было? Молчание. Время от времени в ней видны проблески прежней сущности. Тебе нравилось иметь братьев? спросила она однажды. Вы отвечаете, что очень нравилось. А потом в течение следующих 5 месяцев ни слова. Последнее законченное предложение, которое она произносит, звучит так: Хорошо, что есть птицы. День за днём ваш отец постепенно теряет слух. "Незким поговорить", объясняет он. Иногда он представляет, что ваша мама в саду заливает розы водой, а может быть, заснула перед телевизором с открытым ртом, Одна нога с наполовину соскочившей тапкой неуверенно болтается над краем мягкой подставки для ног. А может, бродит у соседнего дома, пытаясь пригласить новых соседей опять посмотреть на ваш вид из окна, хотя их вид из окна точно такой же, как у ваших родителей, только сдвинутый на 20 метров. А может быть, она снова стала прежней и отправилась за продуктами. Вон с скидки на жарко из ребрышек». и с минуты на минуту он услышит знакомый звук ее машины на подъездной дорожке. Бип-бип! Вы сидите с ней в тихой комнате. Она в своем инвалидном кресле, вы на диване рядом и слушаете ровный стук дождя из колонок. Вы не слышали ее голоса уже почти два года. Вдруг она наклоняется вперед и хватает вас за руку. Ее хватка сильная, но нежная. Ее рука неожиданно теплая. Ваша мама, понимаете вы, держит вас. И впервые за несколько недель вы чувствуете себя спокойно. Не отпускай. И вы сидите так, ваша рука в её руке, вы на диване рядом с ней, не двигаясь, едва дыша в течение нескольких минут, пока не приходит время вести её в столовую на обед. Лучшие 5 минут в вашей жизни. Каждый раз уходя, вы наклоняетесь и целуете её. Иногда она отстраняется. Иногда смотрит на вас и равнодушно подставляет щёку. Каждый раз уходя, невозможно удержаться, вы оборачиваетесь. Иногда она смотрит на вас, но кажется, не узнаёт вашего лица. Иногда она смотрит в пространство. Иногда она наклоняется в своём кресле-каталке и пристально, со свирепой сосредоточенностью смотрит вниз на свои ступни. Она уже забыла вас. Однако сегодня, когда вы обернулись, её рука была наполовину поднята в воздух и медленно махала вам на прощание. Первое, что вы понимаете сразу после её смерти, вы забыли организовать вскрытие мозга. Вы звоните в морг Фукуи. И женщина называет вам имя патолога анатома, Уэйна Като, который за полторы тысячи долларов вскрывает череп вашей матери осциллирующей пилой, бережно и аккуратно достаёт её мозг, а затем доставляет его в пенопластовом кулере, наполненном льдом, в лабораторию известного невролога профессора Мюллер. которая за 1300 долларов вымачивает его в формальдегиде в течение 2 недель, а затем нарезает на препараты и окрашивает на предметных стёклах. Её выводы, которые вы услышите, когда позвоните, чтобы обсудить заключение, совпадают с выводами нового врача. Это был не Альцгеймер, а фронтотемпоральная деменция, подтип болезни Пика. Мозг Пика, говорит вам профессор, встречается довольно редко. Нам нечасто доводится его увидеть. Мозг вашей матери, добавляет она, значительно атрофировался. В августе профессор представит слайды вашей матери на международной конференции по неврологии и невропатологии в Париже. Евра-нейра. Когда вы спрашиваете её, может ли она прислать вам фотографию мозга вашей мамы, она делает паузу. Никто никогда не просил меня об этом раньше, говорит она. Впервые в жизни вы не можете заснуть. Вы пробуете мелатонин, вы пробуете лунесту, санату, интермец, пробуете ативан, пробуете глубокое дыхание, пробуете дыхание через ноздри, пробуете прогрессивную мышечную релаксацию. Вы пытаетесь повторять слово мир снова и снова, пока оно не перестанет звучать как слово. Пробуете выпить чай из лотука прямо перед сном. Пробуете съесть банан за час до сна, пробуете не пить жидкости после 6. Пробуете лавандовое масло, ароматерапию, одеяло с подогревом, снизить температуру термостата до 17, пробуете Sleep Shepherd, Dream Team, Ice Lake, Night Wave, Hush. Приложения и устройства для трекинга и улучшения качества сна. Но всё равно не можете заснуть? Ваш отец заказывает CPAP аппарат. Аппарат для создания положительного давления в дыхательных путях используется для лечения приступов апноэ во сне. И впервые за много лет хорошо спит ночью. Больше не нужно просыпаться каждые 5 минут из-за дыхаться. Больше никакого храпа. Больше никакой дрёмы во время восьмичасовых новостей. "Эй, Соня", говорила ваша мама. Теперь каждое утро он просыпается с ясной головой и полной сил. Мне нужно было сделать это давным-давно, говорит он вам. Через неделю он заменяет большую кровать в главной спальне на регулируемую кровать поменьше, которая позволяет ему приподнять голову и свести к минимуму ночные приступы кислотно-рефлюкса. Он снимает жёлтые стикеры с напоминаниями: "Не забудь выключить свет". Она не вернётся домой. Вы начинаете вместе разбирать её вещи. В её ванной вы находите девять пустых флаконов тонального крема Шесейда, натуральный светлый оттенок слоновой кости. Тридцать два тюбика губной помады, одну электрическую зубную щётку. Каждый вечер она чистила зубы, наносила крем для лица и масло для рук. Вдруг папа возьмёт меня за руку и ныряла в постель. Набор кап для отбеливания зубов. Две упаковки подгузников для взрослых, три нераспечатанные упаковки гигиенических салфеток, которые она берегла на всякий случай, однажды они мне могут понадобиться. Всё это, конечно, мусор. В логове вашего отца, которое в какой-то момент превратилось в гнездо вашей матери, стоят коробки и коробочки с просроченными купонами, некоторым из которых более 15 лет. Она гордилась тем, что была хорошим покупателем и могла ездить из одного супермаркета в другой: Safeway, Market Basket, Ralphs, чтобы сэкономить 50 центов. Сотни статей из "Проси Мэрилин", которые она часами аккуратно вырезала из журнала "Парад", старые заметки Марты Стюарт "10 лучших способов хранения и расстановки фотографий", газетные рецепты, по которым она никогда не готовила, Старинные выкройки из simplicity и maccols, выцветшие лоскутки ткани и тесьмы змейки, нитки разной длины, пустые контейнеры из-под йогурта для хранения остатков риса, несколько ксерок копий вашего первого опубликованного рассказа, одну из которых она положила в пластиковый пакет с застёжкой и взяла с собой в бассейн, чтобы показать дамам в раздевалке. Моя дочь, писательница, все эти вещи тоже мусор. В ящике для хороших свитеров в её спальне вы находите старый блокнот с номерами телефонов и адресами её троих детей. Они разлетелись по ветру. Список любимых блюд её детей. Один из ваших братьев любил курицу по-китайски в рисовой бумаге, другой креветки с кампе, а вы вы любили угря. Вегетарианскую поваренную книгу, вегетарианский эпикур которую она купила после того, как вы стали вегетарианкой на первом курсе колледжа. Ко второму курсу вы, однако, вернулись к своему естественному плотоядному образу жизни. Старую резиновую шапочку для плавания с ярко-жёлтой маргариткой, две сильно изношенные пачки игральных карт Bicycle, она всегда выигрывала червами, красный лакированный кожаный футляр для помады Coach с зеркальцем внутри. который вы подарили ей на рождество, и которым она, похоже, никогда не пользовалась. Список любимых блюд вы засовываете в карман. Всё остальное мусор, выбрасываете. На полу в её шкафу лежит 19 сумочек, все дешёвые, все совершенно новые. Ваш отец указывает на одну. Оставь эту, говорит он. На вид она ничем не отличается от остальных. Он хотел бы оставить её себе, говорит он, как сувенир. Вы откладываете её в сторону. За день до вылета на восточное побережье на ваш выпускной в колледже ваша мама упаковала свои лучшие украшения три ожерелья разной длины из чёрного жемчуга, которые её отец привёз с собой на корабле из Японии, в маленький коричневый чемодан. В аэропорту, пока она ждала вашего отца, который парковал машину, к ней подошли двое молодых людей и вежливо спросили дорогу. Ваша мама, всегда дружелюбная, всегда готовая помочь, указала им на билетную кассу по другую сторону вращающихся стеклянных дверей. 5 минут спустя, когда она потянулась за своим чемоданом, его уже не было. Ваш отец всё ещё кружил вокруг терминала, ища место для парковки. "Я хотела отдать этот жемчуг тебе", сказала мама после церемонии вручения дипломов. Он должен был достаться тебе по наследству. Остальные вещи, которые вы должны были унаследовать, бабушкино посуда и маре, палочки для еды из слоновой кости, старинный деревянный танцу, набор кукол императора и императрицы, чёрно-белые фотографии ваших странных родственников в кимоно в Японии были уничтожены в первом приступе забвения сразу после начала войны. Когда они вернулись домой, ваш отец отвёз её в центр города, в ювелирный квартал, и дал ей выбрать несколько новых украшений: цветочную жемчужную брошь, пару серьёжек с рубинами, браслет из стерлингового серебра с выгравированными инициалами. Ни одной из них она никогда не носила. Это не то же самое. И ни одно из них вы не можете найти нигде в доме. Вы искали везде, но их нет. Последние воспоминания К тому моменту, когда вы закончите свой третий роман, она будет молчать уже больше года. Теперь говорит ваш отец. Он просто хотел бы услышать, как она говорит что-нибудь, хоть что-нибудь. Но что бы вы ни спросили, она просто смотрит на вас. Её глаза спокойны, всевидящи, пусты и кивает. Вы не уверены, что она всё ещё знает, кто вы, поэтому пишете своё имя на бейджике и прикалываете его к своей рубашке. Вы даёте ей экземпляр своей книги и наблюдаете, как она медленно листает страницы. Её руки, хотя и пятнистые, всё ещё элегантны, с длинными тонкими пальцами, сужающимися к идеальным овальным ногтям. И когда она доходит до вашей фотографии на задней обложке, она пристально смотрит на изображение вашего лица, затем на ваше имя, напечатанное под ним, затем на ваше имя на бейджике, приколотом к рубашке, И затем вверх, на ваше лицо. И когда она добирается до вашего лица, она с удивлением смотрит вам в глаза. Она проделывает этот круг снова и снова. Фотография, ваше имя под ней, ваше имя на бейджике, ваше лицо над ним. И каждый раз, когда она доходит до вашего лица, кажется, будто она сейчас заговорит.